ЛЕГЕНДА О ДОБРОДЕТЕЛЬНОМ ШУНЕ Долго и тщательно Яо искал себе преемника. И вот однажды услышал он о Шуне, добром к людям, почтительном к родителям сыне. Заинтересовала Яо и чудесная история рождения юноши. Согласно преданиям, в племени Шан в стародавние времена жил слепой старец Гусоу со своей женой. Не имели они детей, и от этого очень страдали. И вот как-то ночью Гусоу приснился Феникс с зернышком риса в клюве. Владевший человеческой речью, Феникс дал старику проглотить зернышко. Сказав, что от него пойдет в роду Гусоу потомство, чудесная птица взмахнула крыльями и скрылась. Вскоре у супругов родился мальчик, не похожий на обычных людей. Его назвали Шунем, Зорким потому что в каждом глазу у него было по два зрачка. Вскоре мать Шуня умерла, а отец взял в жены злую женщину. Она родила мальчика, которому дали имя Сян — Слон. Характером он был в мать злобный и вредный. Люди не раз приходили с жалобой на младшего сына, но мать благосклонно относилась к его проступкам, считая их обычными детскими шалостями. Отец же, человек безвольный, ни в чем жене не перечил. И только Шуню терпением и убеждением удалось перевоспитать своего дикого брата. Сяном он обходился в высшей степени вежливо и внимательно. И все же жестокая мачеха решила извести Шуня. Глупец Гусоу и Сян стали ей помогать. Шунь не мог больше жить в родном доме и ушел к горе Лишань близ реки Гуйшуй. Там он построил тростниковую хижину, спахал немного земли и зажил в одиночестве. Шунь часто думал о том, что он сирота, рано потерявший мать и терпевший от мачехи жестокие побои, и незаметно для себя слагал печальные песни. Местные крестьяне, растроганные его добродетелью, начали уступать ему свои поля. Через некоторое время Шунь переселился на озеро грома Лейдзе, где занялся рыболовством. Рыбаки даже полюбили его. Затем Шунь стал гончаром в Хэбине. Прошло немного времени, и, ко всеобщему удивлению, оказалось, что глиняные сосуды, изготовленные в Хабине, самые красивые и прочные. По соседству с Шунем стали селиться люди. Через год в этом месте образовалось маленькое поселение, еще через год оно превратилось в большой поселок, а через три года там вырос столичный город». Услышав обо всем этом от старейшин, в один голос говоривших, что именно Шунь достоин наследовать трон, Яо пригласил юношу к себе. Впервые Шунь увидел фениксов, бродивших по двору вместе с курами и петухом. Но более всего, Шуня поразило дерево календарь. Яо восседал за трапезой вместе с дочерьми и сыновьями. Шунь обратил внимание на то, что царь Царевичи и Царевны ели не из золотой и не из серебряной, а из глиняной посуды. Яо отдал Шуню в жены двух своих дочерей, Эхуан и Ньюин. Он поселил Шуня вместе со своими девятью сыновьями, чтобы убедиться, действительно ли юноша так талантлив, как о нем говорят. Яо подарил ему одежду из волокон пуэрарии и цитру, приказал соорудить для него несколько амбаров и дал ему стадо коров и овец. В одно прекрасное утро Шунь покинул царский дом с двумя женами, с луком в одной руке, цитрой в другой. Сундук же везли на валах. Так простой крестьянин Шунь сделался с зятем правителя и внезапно стал знаменитым и богатым. Поселился Шунь отдельно от царя и от своих родителей. Но родительский дом был недалеко. Отец и мачеха, видя, что Шунь, издавна вызывавший у них ненависть, вдруг возвысился, стал богатым и знатным, начали ему завидовать. Мачехе удалось настроить против Шуня отца, который беспрекословно слушался супругу и исполнял все ее желания и капризы. Однако Шунь к своему семейству не питал никакой злобы. Он с молодыми женами пришел навестить родителей, принес им подарки и обращался с ними так же почтительно и с любовью, как раньше, не кичась своим богатством. Жены Шуня не были заносчивыми, хотя и происходили из знатного рода. Они выполняли все домашние работы, ухаживали за свекровью и были примерными невестками. Но все это не рассеяло злобы семейства Шуня. Скорее наоборот, известность Шуня усилила ее до крайности. Орудием в руках мачехи стал злобный Сян. Его свела с ума небесная красота жон Шуня, И он был заинтересован в смерти своего брата, так как по обычаям того времени в этом случае все состояние Шуня и его жены перешли бы именно к Сяну. Гусоу как-то пригласил сына починить прохудившую сукровлю амбара. Перед тем, как отправиться к отцу, юноша заглянул к женам, чтобы они знали, куда он идет. Услышав о приглашении отца, красавицы переглянулись. «Не ходи!» — сказали они в один голос — Тебя замыслили сжечь. «Но могу ли я отказать тому, кто меня родил?» — возразил Шунь. Эхуан и Ньюин, подумав, ответили. «Ну ладно, иди. Только завтра утром сними старую одежду. Мы дадим тебе новую, и тогда тебе нечего бояться». Эти две девушки из богатого рода были обучены волшебству. Они умели предсказывать будущее, обладали чудесными талисманами и решили использовать свою волшебную силу, чтобы спасти любимого мужа. На другой день сестры достали из сундука яркую разноцветную одежду с узорами, изображавшими птиц. Шунь облачился в нее и отправился помогать отцу чинить амбар. Отец, мать и брат встретили Шуня ласково. Они сами принесли лестницу и установили ее так, что Шуню оставалось лишь подняться на крышу. Когда он срывал прогнившие доски, злоумышленники незаметно забрали лестницу, подбросили к стенам заранее припасенный хворост и подожгли его. Увидев пламя, Шунь заметался в поисках лестницы. Не найдя ее, он понял, что его хотят погубить. Тогда он поднял руки к небу и стал взывать о помощи. Внезапно тело его покрылось разноцветными перьями, руки превратились в крылья, уста — в петушиный клюв. Став фениксом, из зернышка которого он когда-то родился, Шунь взлетел в небо. Вскоре он опустился неподалеку от пылающего амбара без своего одеяния, но в человеческом облике. Злодеи не могли примириться с тем, что не убили Шуня, и попытались погубить его во второй раз. На этот раз к Шуню отец явился сам — Безо всякого смущения он попросил сына вычистить колодец. Шунь, будучи почтительным сыном, не отказался, но рассказал обо всем женам. Утром они достали из сундука одеяние с вышитым на нем драконом и посоветовали супругу надеть его под старое платье. В случае опасности надо было только снять старое платье, и чудеса произойдут сами собой. Выполнив это, Шунь простился с женами и отправился в родительский дом. Злые родственники, видя, что на Шуне нет чудесного платья, втайне радовались тому, что на этот раз незадачливый Шунь обязательно погибнет. Они мигом сбегали за канатом и прикрепив его, опустили в колодец, так что Шуню оставалось лишь взять лопату и спуститься. Но не успел он добраться до воды, как сверху обрушились камни. Шунь вначале растерялся а затем, придя в себя и не обращая внимания на помехи, снял старую одежду и превратился в прекрасного дракона, покрытого чешуей. Дракон поплыл по подземным источникам и через другой колодец выплыл наружу. Между тем родичи продолжали сверху заваливать колодец камнями и глиной. Засыпав его до уровня земли, все, кроме Сиана, отошли, он же стал втаптывать землю в колодец всей своей тяжестью так что вскоре уже нельзя было различить и место, где было углубление. После этого все оживленно беседуя, двинулись к дому Шуня. Услышав печальную весть и не зная, правда ли это, жены Шуня, закрыв лица руками, удалились в задние покои. Радостный Сян, добившийся исполнения своих желаний, договаривался с матерью о разделе имущества брата. «Ведь эту мысль подал я», — сказал он, оживленно размахивая руками. «Но из имущества мне ничего не надо. Пусть скот, земля и дом отойдут родителям. Я хочу лишь цитру, лук и его жен. Вслед за этим Сян схватил со стену цитру Шуня и, исполненный радости, заиграл на ней. Мачеха и во всем подражавший ей отец радостно ходили по дому, щупая и выбирая вещи. В это время, как ни в чем не бывало, вошел в дом Шунь. «Дорогие гости, я вас не ждал в доме», — сказал он окаменевшим от ужаса злодеем. «А вы, жены, подайте моим родителям и брату угощение». Больше не было сказано ни слова. Шунь, искренний от природы, несмотря на испытания, сохранил по-прежнему почтительность и любовь к родителям и брату, как будто ничего не случилось. Злодеи, досадуя, что Шунь не погиб, не успокоились и придумали новый коварный план пригласить Шуня в гости и напоив убить его. Вернувшись домой, Мачиха занялась приготовлением яда, заставив мужа толочь в ступе какие-то крупинки. Наутро Сян отправился к Шуню, чтобы пригласить его в гости. Едва Сян покинул дом Шуня, как он обратился к женам. «Что же мне теперь надеть?» — спросил он. «Я уверен, что они не думают мириться со мною, а намерены меня погубить». Жены вынули из сундука с приданным порошок и дали его Шуню с наказом. «Возьми это снадобье и умойся им. Тогда ты можешь пить завтра вино. Ручаемся, все будет в порядке. На кухне для тебя уже подогрета вода». Шунь послушался своих жен, умылся приготовленным зелем и на другой день в новом платье отправился к родителям. Его ожидал стол, уставленный яствами, и радостные лица родственников. Усадив Шуня на почетное место, злодеи стали подчивать гостя. Шунь не заставил себя долго уговаривать и принялся опустошать преподносимые ему кубки и чаши с вином. Он пил много. Несмотря на это, когда все, кто уговаривал его выпить, совершенно опьянели, Шунь по-прежнему сидел прямо. Он продолжал пить вино, как ни в чем не бывало. Было выпито несколько кувшинов вина, съедены все закуски, и на столе не осталось никаких угощений. После этого Шунь встал, свысока поглядев на родичей, которые уже не могли связать двух слов, и вышел из их дома. За всем происходящим наблюдали сыновья Яо и рассказывали обо всем отцу. Правитель решил, что Шунь может быть его наследником, но, будучи человеком осторожным, все же решил сам устроить зятю испытания. Он предложил Шуню отправиться в глухой лес, населенный дикими зверями и жуткими призраками, и, пройдя через него, вернуться к утру. Когда стемнело, Шунь бесстрашно направился в лес ужасов, который еще никому не удавалось перейти. В древних записях говорится, что Шунь, идя по лесу, совершенно не испытывал страха. Ядовитые змеи при виде его уползали, Тигры, барсы, шакалы и волки не осмеливались причинить ему вреда. Выдержав последнее испытание, Шунь принял верховную власть из рук Яо. После этого он сразу же отправился на колеснице, запряженной драконами, в родную деревню. Мачиха уже умерла. С отцом, который к тому времени понял, какой у него благодетельный сын, Шунь помирился. Искренне раскаялся Исян. Впоследствии Шунь назначил Сяна князем в области, где было много слонов. Став сыном неба, Шунь прежде всего занялся преобразованиями в области музыки, и не только потому, что очень ее любил. Шунь в своей жизни успел убедиться, что ни один вор и не любит музыку, если не считать звона золотых и серебряных монет. Музыка, по мнению Шуня, способна лучше исправлять нравы, чем самые жесткие законы. Музыка оставалась любимым занятием Сына Неба до конца его дней. Шунь, как и Яо, правил несколько десятков лет и сделал для людей очень много. Потом он, подобно императору Яо, передал трон не своему сыну Шан Кюню, увлекавшемуся лишь пением и танцами, а Юю, который прославился тем, что усмирил потоп. В конце жизни Шунь поехал осматривать южные земли и по дороге скончался. Печальная весть вызвала великую скорбь у людей во всей стране. Жены Шуня скорбели так, что сердца их разрывались от горя. Они тотчас же направились на юг. По дороге они не переставали горько плакать, их горькие слезы падали на стволы бамбука. От этого на деревьях оставались крапинки. С тех пор на юге и растет пятнистый бамбук. При переправе через реку Сян Лодка опрокинулась, женщины утонули и стали феями этой реки. Издалека можно было видеть блеск их красивых глаз, вызывающие сочувствие у людей.